и все ближе и ближе продвигался к нашему времени. Сердце мое забилось так сильно, что я едва мог удержаться от вопросов. Когда мой друг закончил, темень за окном сочилась бледным рассветом, а мои вопросы остались незаданными, упрежденное его повествованием. Я сидел как громом пораженный, а мое воображение отчаянно силилось представить всю грандиозность открывшейся мне тайны и все перспективы, которые она за собой влекла. Я был болот, и, принимая в дар огромный нахр, вовсе не думал о том, какие обязанности ложатся на мои плечи вместе с открывающимися перспективами. «Принимая в дар»? — воскликнул Джамшит, не в силах превозмочь волнение, едва удержавшись на коне после своего порыва. — Вы сказали? Но Буре властно прервал его жестом. В тот день я бродил по городу словно оглушенный, всматриваясь в лица людей, ничего не смысливших в жизни, кроме извечного желания набить желудок и плодить род человеческий. Я благодарил своих родителей за то, что однажды, поддавшись порыву отчаяния, они подложили меня в повозку цыгану. Не сделая ни этого, мой удел был бы плодить нищих. Я шагал по улицам города, хотя мне хотелось танцевать, и мысленно кланялся праху цыгана, который не проявил ко мне и талики жалости, а продал на ближайшем базаре. Не сделай он этого, мой удел был бы... Бричка и бесконечное странствие. А теперь я стану правителем удивительной страны, хранящей не только исторические связи с глубокой древностью, но и несметные богатства, накопленные в течение веков. К полудню восторг мой снова дошел до наивысшей точки. И я бросился домой, чтобы еще раз возблагодарить моего друга за оказанное доверие и поклялся, что я приложу все усилия, чтобы оправдать его. И вот тут-то меня ожидал первый серьезный удар. Едва переступив порог нашего общего дома, я удивился, что в доме нет слуг, а двери оставлены настежь раскрытыми. Войдя в гостиную, я зажмурился, как от удара. Мой друг сидел в кресле и как будто спал. Рука его безжизненно свесилась на пол, где валялись осколки хрустального бокала. На столе белела записка. «Дорогой Зиновий», — писал мой покойный друг, — «я не открыл тебе вчера еще одной тайны, куда более прозаичной. Я серьезно болен и не к мой неведом врачам». Боли, которые я с трудом переносил последнее время, ужесточаются. Морфи уже бессилен. И я бессилен. Силы, отнятой болезнью. Теперь нет мочи. Прощай. Помни обо всем, что я рассказал тебе. Постскриптум. В кармане моего шлафрока ты отыщешь ключи от сейфа, что находятся в моей спальне за картиной Эль Грека. Там есть одна вещица, которую тебе придется принять от меня в дар. Владей ею и будь счастлив. Зиновий Ларионыч замолчал, давая своему собеседнику пережить торжественность момента. Но Джамшида уже захлестывали догадки, а потому он не сумел выждать приличествующие случаю паузы а тихо простонал. «Так значит, вы? Значит, мое избранничество? Руки, ваши руки тогда, на церемонии. Я много раз слышал, как наставники толковали о подлоге, но какой же я осел!» «Да, друг мой, и более того...» Чтобы развеять последние ваши сомнения, я покажу вам то, что отыскал в сейфе за картины Эль Греко. Тем более луна стоит теперь достаточно высоко, и вы вполне сумеете разглядеть. С этими словами Буре спешился и, порывшись в небольшой кожаной сумке, достал куклу, которую забрал у Алисы, как только она попала во дворец.